Глава 47. На орбите Санктуса зависли пять имперских боевых кораблей класса Герой. Из Полинов сопровождали три звена истребителей и звено крейсеров. Непосредственно за самой эскадрой тянулся флот вспомогательных кораблей, планетарные штурмовики и звенья двух батальонов первого полка гвардии. Когда Император пребывал на церемонию открытия какого-нибудь нового здания или на утверждение в правах завоевателя, Он предпочитал, чтобы никаких сюрпризов не было, во всяком случае таких, которые начинаются со взрывов или стрельбы. Дискета, доставленная курьерским кораблем на планету, весила почти целый килограмм и содержала в себе все необходимые сведения о том, как нужно принимать императора. Называлась она «Протокол имперских визитов» и содержала следующего рода информацию. Какое оружие может носить почетный караул, никаких пулеметов и огнеметов, Из личного оружия магазины должны быть вынуты. Продолжительность приветственной речи не более пяти минут. Количество людей, допущенных к разговору при приземлении, максимум три человека. Расквартировывание имперской службы безопасности, один барак плюс апартаменты, смежные с комнатами императора. Стол для взвода штатских служб безопасности, обычные продукты питания для нормальных людей, дхаль, рис, дичь или соевые стейки для гурков. И так далее, и тому подобное до бесконечности. Благодаря этой дискете с досконально выверенной информацией, императору удавалось выжить. По личным подсчетам властителя вселенной, на него было совершено 160 покушений, из которых только три оказались удачными. Конечно, такое знаменательное событие происходило в один из немногочисленных солнечных дней. Это означало, что на каком-нибудь далеком континенте Сантуса влажность в этот день невероятно повысилась и стояла невыносимая духота. Представители иерархии церкви Толомейна, одетые в парадные балахоны, выстроились на высокой трибуне еще за час до рассвета и теперь терпеливо жарились под палящими лучами солнца, мечтая, чтобы на город опустился густой туман или обрушился снегопад. Император, выдерживая Марку, заставлял их ждать, Самые уважаемые люди, включая и высокопоставленных компаньонов Матиаса в их красных униформах, стояли на взлетной площадке размерами в один квадратный километр. В дальнем конце поля, за охраняемым периметром, находились те счастливые граждане планеты, которым разрешено было улицезреть первый визит императора на Сантус, впрочем, как и в самом «Волчье созвездие». Матиас стоял рядом с отцом, они оба вовсе не по-благородному истекали потом. Отец и сын не находили нужным разговаривать друг с другом. Вдруг толпа загудела. Высоко в небе материализовались пять точек и направились к взлетно-посадочному полю. По мере приближения точки росли и превратились пять крейсеров. Послышались радостные крики толпы. Крейсеры были авангардом императорского флота. Корабли заглушили двигатели в тысячах метрах от взлетного поля и медленно опустились на него. Пятый крейсер сел прямо напротив трибуны. Из люков четырех кораблей выскользнули сходни, по ним в две шеренги спустились военные, телохранители, державшие заряженные велеганы наготове. Военные, сошедшие по сходням с пятого корабля, выстроились перед трибуной. Все они были одеты в коричневую форму членов гильдии императорского двора. Все служили в знаменитых войсках охраны и подразделения Меркурий, то есть были оперативниками отряда богомолов. Быстро, не унижая ничего достоинства, они проверили оружие компаньонов, убедившись, что оно не заряжено. Военные следующего взвода вежливо извинились, зашли на трибуну и обследовали детекторами каждого духовного сановника. Теодомир был оскорблен. Один из штатских имел наглость конфисковать у него фляжку с вином, припрятанную во внутреннем кармане, как необходимый запас. Затем начальник службы безопасности снял с пояса маленький компьютер, набрал нужный код. Выслушал дальнейшие указания, после чего выключил компьютер, повесил его на место, повернулся к Теодомиру и низко поклонился. «Готовьтесь к встрече с Вечным Императором, Повелителем Тысячи Солнц!» Теодомир воспрял духом, расслабился, облегченно вздохнул. «Скоро он станет помазанным пророком веры Таламейна!» И знак уважения отвесил ответный поклон. «Полковник, как ты думаешь, эти придурки заметят, если мы с тобой хряпнем немного венца?» с игривой фамильярностью спросил император. «Нет, сир», — ответил Махоуни, — «однако графины соседней комнаты не принес». «Император тоже остался на месте?» «Как-нибудь в этом или следующем столетии», — продолжил властитель, «я кубарем слечу по помосту, завяжу высоким фальцетом, что объявляю новый великолепный мост открытым». И лично срежу ножницами все пуговицы с парадного мундира первого сановника. А на всех остальных благородных воров просто наблюю. Вопросов нет, спокойно кивнул Махоуни. Великолепная идея. Ох, чуть не забыл, твой оперативник, как его? Стэн, да, Стен. Его и наемников проинструктировали. Они не окажутся в поле вашего зрения, Сир. Проблем не было, абсолютно никаких. Теодомир их презирает. Большая часть наемников дезертируя из гвардии. Кроме того, с каких это пор солдату нравилось привлекать к себе внимание начальство? Полковник сказал император в сотый раз, проверяя все ли пуговицы, на его полночно-черном мудире застегнуты правильно. Ты хороший психолог. Скажи, почему я до сих пор нервничаю перед событиями подобного рода, после тысячи лет царствования? Потому что вы вечно молодой, ответил Махуни. Вы очаровательно наивны! Именно за это качество мы любим и ценим ваше вечное беспокойство!» «Да ну тебя!» – проворчал император, крутя одну из пуговиц. «Капитан, опускай свою жестянку! Надоело ждать!» Пять боевых кораблей, почти километровой длины каждый, направились взлет взлетно-посадочному полю. Черное пространство за бортом корабля исчезло, в иллюминаторы проникли яркие лучи солнца Сантуса. Четыре корабля повисли в 100 метрах над головой людей, а пятый – Версинга Торико – мягко сел на поле. Следуя приказаниям, капитан включил генераторы Маклина, и днище корабля погрузилось на 20 метров в грунт поля. Таким способом император оставлял личный автограф на планетах. Борт корабля откинулся, превратившись в сходни 20-метровой ширины. Теодомир, как ужалины замахал руками. Заиграл оркестр. Проиграв 20 тактов, оркестр замолчал, поскольку на сходнях никто так и не появился. Только после того, как оркестр снова грянул и снова смолк, по сходням прошествовал император. На расстоянии трех шагов за ним следовали два взвода гурков. Смуглый низкорослые мужчины выстроились две шеренги на поле, и император прошел сквозь этот строй к трибуне. Две орудийные башни, установленные на версингаториксе, стали вращаться, прикрывая трибуну. Император остановился перед трибуной и стал ждать. Иерархи Толомейна бухнулись на колени, даже Теодомир, осознав, что совершил недопустимую ошибку полниц. Один лишь Матиас остался стоять, глядя на мускулистого темноволосого императора сверху вниз. Император включил свой микроларингофон. Техник на Версинготориксе нашел нужную частоту громкоговорителя злетного поля и подключил к ним микрофон властителя. «Приветствую тебя, у пророк!» Многоголосое эхо подхватило слова императора. «Я, ваш император, приглашаю тебя и твоих людей вернуться в лоно империи и встать под ее покровительство. Как ваш император, я признаю героизм людей этой планеты, истинность их убеждений и долгое мученичество основателя веры, подлинного пророка Таламейна. Император отключил микрофон и стал подниматься по ступеням на трибуну. Размышляя над тем... «Как долго ему удастся продержать этих обливающихся потом волванов на солнце, прежде чем позволить им приступить к следующей, полностью предсказуемой части церемонии?» А это, с гордостью сказал Теодомир, копия пушки, которую установил сам Таламент в полете к свободе. Матиас, Император и Теодомир находились в самом сердце Сантуса, осматривая сокровища веры, хранящиеся в крепости». Куда бы император ни поехал, его везде сопровождали сотрудники службы безопасности, одеты в штатское, а также взводы гурков. За последними, на расстоянии около 40 метров, тянулся хвост сановников и компаньонов. «Знаешь», — доверительно сказал император, — «я, между прочим, был лично знаком с Толомейном». Теодомир прищурил глаза, а Матиас почувствовал острую потребность встать на колени. Император улыбнулся, видя их конфуз. Я считал его интересным собеседником. Он был необычайно просвещенным человеком для своего возраста. Матиас удивленно посмотрел на императора. Лишь дряхлые старцы с убеленными сединами, волосами, могли похвастаться тем, что непосредственно лицезрели Таламейна. Вряд ли Матиас ответил бы на вопрос, что шокировало его больше. Мысль о том, что Таламейн ходил по планетам, как простой смертный, или то, что этот спокойный, Уравновешенный человек, стоявший сейчас-то против него, разговаривал с первым пророком, а значит, был старше его. Вдалеке от этой маленькой группы поднялась суматоха. Один из компаньонов услышал сказанные императором слова и с криком «Ересь» потянулся к своему оружию, забыв, что оно не заряжено. Прежде чем пальцы компаньона коснулись кнопки кобуры, один из гурков приставил к его горлу стальной клинок кукори, прошипев «Убери руку, неверный! Живо!» Компаньон послушался, а молодой Гурка вежливо улыбнулся, отвесил небольшой поклон и уложил длинный кинжал в ножны. Император изъявил желание сделать свое объявление после службы на широких ступенях внутренней лестницы крепости. Речь была записана на пленку и передана по всему созвездию. «Посетив Санктус, — сказал он, — я увидел плоды деятельности Толомейна и убедился в том, что жители планеты достойны стать подданными Великой Империи». Я также узнал пророка Теодомира, выслушал его речи и понял, что он хороший и умный человек. По этой причине объявляю, рука императора налагается на волчье созвездия и его людей. Обещаю им покровительство в любом стиле. Отныне пророк Теодомир является законным правителем волчьего созвездия. Он и его наследники будут считаться законными правителями этого региона до тех пор, пока я не решу убрать руку помощи с их голов. Пусть силы Вселенной и первого пророка Таламейна одобрят и благословят это решение. Началось бурное ликование, целые толпы народов впадали в истерику. Сейчас больше всего на свете императору хотелось вернуться на корабль, влезть в домашний халат и пропустить несколько, нет, много бокалов чего-нибудь крепкого. Но он не мог позволить себе этого. Скоро должен был начаться банкет.